Глава шестая. У последнего барьера. Единство цели превратилось у него в двойственность поступков. Карл Маркс об Иване Третьем. Осенние маневры. Процесс троцкист Зиновьевского центра, и особенно казни после этого процесса, глубоко потрясли офицерский корпус партии.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 17 апреля 1936 года был арестован Муралов, бывший генеральный инспектор Красной армии. В прошлом он работал в Западной Сибири. 5 и 6 августа 1936 года были схвачены двое бывших троцкистов, работавших в том же районе, М.С. Богуславский и Ю.Н. Дробнис. Они были видными старыми революционерами, хотя и не из крупнейших. Дробнис был в молодости сапожником.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 В 1935 году состоялись четыре официально объявленных пленума ЦК, а в 1937 году три, в то время как в 1936 году был объявлен только один пленум, прошедший с 1 по 4 июня. Стоит заметить также, что среди сопротивлявшихся авторханов не называет Орджоникидзе. И это дает дополнительные основания полагать, что внутри политбюро столкновения произошли либо в ноябре, когда Орджоникидзе болел,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 В деле Бухарина есть ссылка на один из осенних пленумов Центрального комитета партии. Судебный отчет по делу антисоветского права Троцкистского блока, рассмотренному военной коллегией Верховного суда Союза СССР 2-13 марта 1938 года по обвинению Бухарина, Рыкова, Егоды и 18 других. Москва, 1938 год, страница 117.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 были вышвырнуты из партии в результате незаконного и грубого злоупотребления положениями партийного устава, так как вопрос об исключении никогда не рассматривался пленумом ЦК. Здесь содержится намек, что аресты Пятакова и Сокольникова, единственных из членов и кандидатов ЦК, арестованных, насколько известно, в 1936 году, были узаконены хотя бы и задним числом. Похоже, что в условиях, существовавших осенью 1936 года, Сталин еще не мог исключить из партии членов ЦК без пленума. Действительно, он не решался на это в отношении Бухарина и Рыкова, кандидатов в члены ЦК, даже через полгода, в феврале 1937 Это ведь было совсем другое, чем следствие против людей вроде Каменева и Зиновьева» уже сидевших в тюрьме, уже давно исключенных из партии. Во всяком случае, тогда это еще казалось другим. Но на каком бы уровне ни состоялась дискуссия и компромисс, Сталин все равно кое-что выиграл. У него в руках были материалы для продолжения террора. Он имел, кроме того, подходящий набор для следующего процесса, Серебрякова с Сокольниковым, а теперь и Радека, арестованного 22 сентября и Пятакова, которого схватили, по-видимому, около того же времени. К моменту их ареста Сокольников, как уже упомянуто, начал давать показания. Но провал первой попытки с Бухариным и Рыковым, хоть эта попытка и не была рассчитана на немедленный полный успех, очевидно, терзал Сталина. Было ясно, что он собирался расправиться с сопротивлением в политбюро и в Центральном комитете. И что для этого потребуется? Новые мощные усилия, новые кампании. В своем черноморском уединении Сталин обдумывал следующий ход. А советская пресса была занята совсем другими темами. Демократией, триумфом советской авиации, обильным урожаем, массовой поддержкой борьбы испанских республиканцев. Подобно генералу, который переносит направление главного удара в зависимости от силы, оказываемого сопротивления, Сталин переключил свою атаку на Егоду. Временной реабилитации Бухарина и Рыкова была объявлена без единого их допроса. Тем не менее, вряд ли можно было сомневаться, что политическое решение об их реабилитации сопровождалось, по крайней мере, формально рапортом НКВД о сомнительности выдвинутых против них обвинений. Если так, то неясно, в какой последовательности все это произошло. То ли Егода, по согласию с умеренными членами Политбюро, дал оправдательный документ на двух подозреваемых. И этот документ был затем использован для политического решения. То ли политическое решение было принято раньше, а Егода затем выполнил все необходимые формальности. Отношение Егоды к событиям того времени... Остается до сих пор несколько загадочным. Ясно лишь то, что он участвовал в подготовке процесса тридцать шестого года с самого начала, хотя, возможно, исключался из состава наиболее важных совещаний, непосредственно предшествовавших процессу. Николаевский утверждает, якобы Егода настаивал на постановке вопроса о процессе перед политбюро, Очень возможно, что он сам был обманут заверениями Сталина, будто Зиновьев и Каменев не будут расстреляны. В дальнейшем Егоду году обвиняли в том, что он прикрывал И. Н. Смирнова, но обвинение это имело свое побуждение и причину, поскольку оно было предъявлено, чтобы объяснить неудовлетворительное поведение Смирнова на суде в 1936 году. Возможно, тем не менее, что Ягода как-то пытался смягчить судьбу участников оппозиции. Как видно из стенограммы процесса, Ягоду в дальнейшем обвиняли также и в том, что он дал указание, чтобы Угланов держался, не выходя из таких рамок в своих показаниях. Есть также сообщение о том, что внутри самого НКВД было некоторое сопротивление террору, что следователи ставили вопросы в такой форме, чтобы предостеречь и даже защитить обвиняемых.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 Сколько раз сделал вид, что уступает, и продолжал маневры, направленные на подрыв оппозиции. Вот и теперь Бухарин и Рыков были на время оставлены в покое. Первый продолжал оставаться главным редактором «Известий», и оба все еще были кандидатами в члены ЦК. Было ясно, что многие партийные руководители надеялись. С предстоящим делом Пятакова террор, достигнув своего апогея, пойдет на убыль.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 и который поэтому не может защититься, подождите, пока Юрий Леонидович вернется. Орджоникидзе всячески старался спасти Пятакова. Он дружески посетил его в тюрьме и обещал сделать все возможное, чтобы помочь. Главными заложниками Сталина против Пятакова были его жена и ребенок, в то время десяти лет от труду. Пятаков практически разошелся с женой, но они оставались в хороших отношениях. Жену быстро сломили — и она согласилась показывать против Пятакова для того, чтобы спасти ребенка. Другим заложником был ближайший друг и секретарь Пятакова Москалев, у которого тоже была жена и маленькая дочь. Он, понятно, о них думал, но все же согласился давать показания против Пятакова только после того, как настоял на встрече с Аграновым и сказал Агранову, что будет давать показания исключительно в порядке партийной дисциплины.